Глава двадцать вторая Аврааму нравилось, когда часам к восьми вечера деятельная жизнь в его доме стихала, и наступали мир и покой. Но сегодня, ожидая тишины и помышляя о сне грядущем, он нарушил заведенный порядок и постучал в дверь Сейдиного флигеля. Радуясь тому, что Сейд еще не легла спать, он попросил у нее разрешения немного с ней поговорить. — Конечно, входи, отец, о чем речь? — сказала Сейди, усадила отца, а потом присела сама. Авраам заговорила о погоде и множестве амежских свадеб, что так и сыпались, как из рога изобилия, весь этот месяц. На сегодняшний день их сыграли уже пятнадцать. И только потом, подготовив таким образом почву, он перешел к тому, что было у него на уме. «Сама-то как поживаешь, дочка? Как справляешься с тем, что выпало тебе в последнее время?» Уста не тронула нежная улыбка. «Ты о моем сыночке, о Джейке? «Да, о нем, родимом». «Честное слово, я никогда еще не была так счастлива, отец». Сначала я узнала, что Джейк — мой взрослый сын, а я-то всю жизнь думала, что лишилась его. А теперь вот и сам Джейк узнал, кто его родная мать. Да со мной все в порядке, отец. Сэйди на минуту остановилась, а затем снова заговорила, теперь уже о том, как она молилась о встрече с сыном. Авраам только кивал и кивал, не имея сил оторвать взор от прекрасного лица старшей дочери. Такой умиротворенной казалось ему Сейди. Еще о многом, что прояснилось с момента возвращения ее, вдовы в отчий дом, не спеша говорили они, пока Сейди не стала зевать так часто, что Авраам понял, это сигнал, что пора и честь знать, ибо уже наступила ночь». — Ну, да ладно, дочь, до скорого свидания за завтраком, с утра пораньше. Когда отец поднялся со стула, Сейди была уже на ногах и проводила его до двери. — Деньки, отец, ты сам не знаешь, как много значит для меня этот разговор. Авраам, чуждый всяких любезностей, не нашел, что ответить. — В общем, ладно, доброй ночи. — сказал он ей на прощание. Вернувшись в свой дом и поднявшись на второй этаж, он направился в просторную комнату, которую делил с Лизи. Его жена, обложившись подушками, полусидела в постели в длинной хлопчатобумажной ночной сорочке. Волосы ее были гладко причесаны и свободно спадали на плечи. Проворно надев теплую пижаму, Авраам подбежал к кровати и забрался под простыню с тяжелым квилтом поверх нее, и только затем стал обсуждать с женой, мучивший его вопрос. — Наверное, мне не стоит тебе об этом говорить, особенно на ночь глядя перед сном. Лиззи потянулась к Аврааму и отвела с его лица прядь волос. — Ну, так что же? «Почему бы тебе не рассказать мне о том, что тебя тревожит?» «Похоже, у нас появился внук, о существовании которого мы даже не подозревали». И Авраам по порядку рассказал ей все, что узнал о Джейке Масте, а также раскрыл перед ней свое понимание сложившейся ситуации. «Ах, Авраам! Чего только не бывает на свете!» «И как же все это восприняла наша Сейди? «Что посеешь, что и пожнешь, что еще сказать?» Легкая улыбка скользнула по лицу Авраама. Лиззи кивнула. «Ах, мне ли говорить тебе об этом? Господь так благословил нас Лии и ее золотым сердцем!» Похожий и впрямь Господь Бог настолько благ, что согласно своим обетованиям обращает печальное и болезненное в нечто изумительное и красивое. Если он поступил так в отношении меня, то кто запретит ему поступить так же и в отношении Сейди с Джейком по прошествии какого-то времени, разумеется? Тогда, надо полагать, им захочется ближе познакомиться друг с другом. Согласился Авраам. «Господи, как хотелось бы на это надеяться ради Сейди!» Лиззи сжала руку мужа, но затем отпустила ее. «Если только Сейди хоть в чем-то похожа на меня, она станет, не дыша, дожидаться того дня, когда они с Джейком усядутся где-нибудь поудобнее и поделятся друг с другом самым сокровенным». Я буду молить Бога, чтобы Джейк нашел в себе силы простить доктору Шварцу то, что он не передал его родной матери. Господи, но пока он не найдет в себе этих сил, какая же его ожидает мука? Авраам задумался над словами своей отзывчивой и добросердечной Лиззи. Как сказано в Священном Писании... «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете» в Евангелии от Луки, — сказал он и, склонившись над женой, ласково ее поцеловал. Они поговорили немного о том, чем может быть чревато для них это откровение, для всего их семейства и, в конечном счете, для всех скромных людей. Наконец, слишком измученный для того, чтобы продолжать разговор, Авраам погасил лампу и чуть поглаживал руку Лизи, пока оба они не уснули. Когда субботним вечером Лия дожидалась Сиону, как было условлено, в конце длинного проселка, сердце ее колотилось так, что казалось, будто оно вот-вот выскочит у нее из груди. Лия нарочно пораньше сюда пришла, чтобы постараться привести свои растрепанные чувства в порядок до того, как она увидит своего возлюбленного. После неожиданного ночного визита Ионы от имени бедного, изнывающего от любви Джейка, она больше с ним не встречалась, если не считать разговора после воскресного богослужения». Ли пришлось какое-то время зябнуть одной в обступившей ее со всех сторон темноте. Посмотрев в сторону дремучего леса, она перевела взгляд на избушку Геда и Анны. Окна их дома источали янтарный свет. По контрасту с ним темная громада леса казалась ли необыкновенно зловещей, и она, задрожав всем телом, повернулась лицом к дороге. Услышав конский топот и шум приближающейся баги, Лия внутренне приготовилась встретить своего Иону и потуже затянула шерстяной шарф вокруг воротника долгополого зимнего пальто. Свернув на проселок к дому Эберселов, Иона осадил лошадь и подбежал к Лии. — Привет, Лия! Бодрящий сегодня холодок? — Викейт Иона, — ответила Лия. Ничуть не удивлюсь, если пойдет снег. Как оказалось, Иона ожидал того же. Влажность высокая, не правда ли? Иона помог Лии забраться в баги, затем обошел лошадь и поднялся с противоположной стороны на место возницы. Он укутал Лиины ноги пледом. Плед был толстым и хранил тепло Ионы, поскольку тот укрывался им по дороге сюда. Тенки. Негромко молвила Лия. На глаза ее выступили слезы, и она пыталась с ними совладать. Слава Богу, и он не стал заводить разговоров о Джейке, хотя она с ужасным напряжением ожидала именно этого. Какое-то время они говорили о том, о сём, а затем Иона спросил, как поживают родные Лии. «О, у нас все было по-прежнему!» Ответила Лия и на секунду замерла, прежде чем приступить к главному. Если бы не Сэйди, она чуть не сходит с ума с тех пор, как... С тех пор Лия больше не могла произнести ни слова. С тех пор, как Джейк узнал истинную правду, кем ему приходится Лидия, закончил за Лию Иона. Сложив руки на пледе, Лия тяжело вздохнула. «Да, просто согласилась она». «Ты когда-нибудь собиралась рассказать мне об этом?» «Мягко, но настойчиво», — спросила она. «Разумеется, ты узнала об этом много раньше, чем Джейк». «Так оно и есть». — Честное слово, Сэйди и я, мы сами ничего не знали. Когда минувшим летом нам стало известно, что Джейк, сын Сэйди, мы решили хранить это в тайне. Лия замолчала, не имея сил продолжать. — Как это несправедливо в отношении Джейка, особенно если принять во внимание те сильные чувства, которые он испытывает к Лидии, — задумчиво произнес Иона. Лея кивнула. Лицо ее словно одеревенело, но не столько отморозца, сколько от внутреннего невыносимо сильного гнета. «Мы вовсе не думали причинять ему страдания. Сэдди хотела открыться сыну, и я из желания уберечь твое семейство от мук, которые оно теперь переживает, отговорила ее». «Поступив так, я заставила страдать не только Сэйди, но и всех, вовлеченных в это дело». Иона какое-то время молчал. Когда он заговорил вновь, голос его звучал невозможно глухо и тихо. «Намерения у тебя были, видимо, самые добрые. Я тебя понимаю». Илья готова была расплакаться. Однако с самого начала, как только мы узнали, что за Лидией ухаживает сын Сейди, нам следовало сообщить ей то, что есть на самом деле, и ничего не придумывать, сказала Лия и прибавила: Я уверена в том, что твоим родителям и Джейку очень тяжело. Если быть более точным, ужасно тяжело, сказала она. Но при других обстоятельствах, если бы все оставалось по-прежнему, узнать правду им было бы еще тяжелее. Отдать Джейка не тому, кому надо, злодеяние не твое, а доктора Шварца. Это верно, хотя с другой стороны Джейка отослали в Агайо благодаря Сейди и мне, потому что я рассказала Геду все, что мы знали о свиданиях Джейка и Лидии, У Иона мы так боялись, что, влюбившись друг в друга, они захотят пожениться. Не сказав больше ни слова, они, наконец, добрались до границы Индюшиного холма. Дальше дорога уходила вниз, в сторону Грасхоперской долины, и Иона повернул на север. Ехали проселком, и задавалась вопросом, уж не хочет ли ее возлюбленный остановиться где-то по пути, но этого не произошло и она успокоилась некоторое время спустя иона вновь повернул голову к своей спутнице он глаз не сводил слии сдержанная добрая улыбка освещала его лицо и лия с недоумением спросила себя «Неужели он меня простил слегка накрыв своей ладонью ее затянутую в перчатку руку иона сказал Вот чем еще я должен поделиться с тобой, любимая. Лия затаила дыхание. Если бы Джейк не очутился в штате ее, мы бы с ним, наверное, никогда не встретились, и нас с тобой по-прежнему разделяли бы сотни миль. Тяжело вздохнув, Лия судорожно сглотнула. У Иона, мне ужасно жаль, что я не открыла тебе всю правду в ту ночь, когда ты приезжал ко мне поговорить о Джейке и Лидии. О чем я только тогда думала? Лена миг замолкла, чтобы перевести дыхание. Вдруг ее сердце заколотилось, как бешеное, перед глазами все поплыло, так ей захотелось в тот миг, чтобы Иона ее обнял. Не нужно винить себя, Лия. «Ты тут ни при чем», — сказал Иона, а затем, словно прочитав лины мысли, заключил ее в крепкие объятия. «Так или иначе, мы доведем дело до конца и поможем Джейку чем можем. А еще будем просить Господа о примирении наших семейств. Ну как, ты с этим согласна?» искренне согласившись с ионой лия испытала полное удовлетворение откровенный разговор между ними наконец то состоялся когда и развернул лошадь и направил баги в сторону дома эберселов лия снова углубилась в мысли о случившемся. Глава 23. Понедельник, 9 декабря. Дорогой дневник, сегодня мне пришлось растянуть на кухне веревку и повесить на нее выстиранное белье, поскольку на улице идет дождь с мокрым снегом. Уж и не знаю, сколько дней продержится такая погода, ведь зима в наших краях в этом году наступила раньше обычного. Зато теперь из-за холода и повышенной влажности мы всем семейством каждый вечер собираемся у дровяной печи. Гет читает нам из своей огромной Библии, в основном из Нового Завета, пересказывая девочкам ветхозаветные истории. Иногда он читает новозаветные тексты наизусть целыми главами, а потом делится своими мыслями по поводу тех или иных стихов. Все это кажется мне очень странным, но что бы мне ни казалось, я держу рот на замке. Хотя мне абсолютно ясно одно — то, чему учит Гет, отчасти противоречит тому, что произошло со мной вчера после воскресного богослужения вслед за общей трапезой. А произошло со мной вот что... Захария и его жена подошли ко мне и шепнули, что я достойна обрести дар исцеления посредством возложения рук. Дескать, теперь я обязана либо отказаться от этого дара и никогда и словом не обмолвиться о нем своему мужу, либо принять этот дар как Божью волю и опять-таки набрать в рот воды. В общем, Захария поставил меня в затруднительное положение. Ведь я знаю, что Гет страшно расстроится, если я начну действовать без его благословения. И все же мне хочется добиться своего, и я надеюсь, что когда-нибудь в один прекрасный день он поймет, почему я так поступаю, и почему так поступает его собственный отец». Но как бы мне не хотелось принять тот дар, который Захария Геннер стремится мне передать, я признаю, что с моей стороны это станет прямым неповиновением мужу. Однако, не обретя силы исцеления, я никогда не стану тем, кем хочу стать». Как бы там ни было, малыш во мне очень бодр и временами сильно пинается. Я с великим облегчением ощущаю, что у меня сейчас так же много сил, как было в те времена, когда я носила и Думей, и Кэти Энн. Так что в апреле в нашем доме появится еще один печи. Серьезно говоря, я и в самом деле верю в то, что это будет мальчик — И Мэри Руф думает так же. Примерно это она мне и сказала, когда недавно была у нас с Робертом и своей драгоценной крошкой на званом ужине. Кстати, гет был бесконечно добр, когда разрешил нам, мне и моей дорогой сестре, спокойно поболтать некоторое время наедине, хотя Мэри Руф всю дорогу твердила лишь о любви Господа нашего Иисуса Христа. В общем, я была очень счастлива снова видеть в своем доме Мэри Руфь. С уважением, Анна. Земля покрылась первым снегом, и этот снег, где бы ни оказался Иона, живо напоминал ему детские годы, когда он, стоя у широкого окна молочной комнаты или амбара, наблюдал, как большущие снежинки плавно падают с серого неба. А когда с севера налетал шквал и начинал раскачивать кроны деревьев, в воздухе, куда ни глянь, начинали кружиться целые облака снежинок, так что за снежным туманом он переставал различать даже отцовский дом. Сегодняшний день с его сильным снегопадом напомнил Ионе снежные бури, что когда-либо случались в Ланкастерском округе. И вот, увидев возле дома или открытый рыночный фургон отца, а в нем свою младшую сестру, Иона вдруг понял, что его родному дому угрожает нечто более ужасное, чем Буран. «Давай скорее, в тепло!» — сказал Иона Мэнди, пропуская ее впереди себя через заднюю дверь. «Ах, поехал бы ты вместе со мной домой, Иона! С нашей мамой что-то неладно!» — зарыдала она. — Мама-то наша слегла, а перед тем все глаза себе выплакала. — Вот что, Мэнди, садись-ка и обо всем мне подробно расскажи, — сказал и он и подумал, что, слава богу, Джейка в это мгновение не было рядом, тот работал с Илией в сарае. — Итак, глубже вдохни и начинай. Мэнди, положа руку на сердце, начала свой рассказ. Только между нами и она. Сегодня рано утром я слышала, как отец с мамой крепко поссорились из-за Джейка и вообще. А что произошло? Мама говорит, что грех выгонять из дома мальчика, которого они воспитали как родного, и никакие обстоятельства не оправдают этого греха. Мэнни смахнула со щеки слезу. Отец ответил, что это все сплошной обман, и тут уже ничего не поделаешь. Джейк не просто не наш сын, он внук Авраама Эберсола. В общем, уперся и все тут, ни туда, ни сюда. Приложив носовой платок к глазам, Мэнди на секунду замолкла. Мама мне себя отгоря, но отец даже не помышляет отказываться от своего решения. Боюсь, что мама из-за всего этого заболеет. «Может быть, тюже?» «Помилуй, что ты говоришь, Мэнди!» «У нее страшный кашель или лихорадка, а я слышала, люди говорят, что сейчас свирепствует грипп!» «Понятно». Иона вспомнила о собственных душевных волнениях, когда много лет тому назад утратил все связи с Лией. «И ты хочешь, чтобы я поговорил с отцом?» «Да нет, Иона, не беспокойся, не теперь» ответила Мэнди. Отец после завтрака объявил, что хочет посетить распродажу в доме Байлеров. Да, так я только что оттуда, но его там не видел. Ну, так он отправился туда с утра пораньше. И он осел рядом с Мэнди на скамью за обеденный стол. Ну, как все это тяжело! Всхлипнула Мэнди, когда он ее обнял. Не принимая это близко к сердцу, сестренка, не поможет. но что что-то ведь надо делать!» Мэнди подняла голову и посмотрела на брата. «Доктор Шварц подменил младенца, и вот как это отразилось на всех нас. Я не понимаю, как мы справимся с этим горем?» «Господь Бог наблюдает за нами с небес, Мэнди» и Иона погладил сестру по руке и отвел ее к рукомойнику, где она ополоснула прохладной водой заплаканное лицо. — Я полагаю, нам надо молиться во всем, прося Божьей милости, — сказал он. Обернувшись, Мэнди пристально на него посмотрела. — Мне хочется вернуть брата домой, вот что мне надо. Чем здесь поможет Бог? с этими словами мэнди прошла в передние покои и пытаясь унять слезы на время задержалась у окна и он и не стал ей мешать думая что она молча молится о маме отце и джейке он прошел в кладовку сунул ноги в рабочие сапоги и надел в свою видавшие виды черную фетровую шляпу тут послышались шаги мэнди провожу тебя до дома сказал он сестре Попробую утешить маму и помогу тебе с вечерней дойкой. — Деньки. Мэнди слегка улыбнулась и повязала шею шарфом, чтобы не терять времени, и он и не стал предупреждать Илью и Джейка, куда он решил пойти. — Ну ладно, в добрый путь, — сказал он сестре. К ужину сильно похолодало. Мороз пробирал Иону до костей, когда он переносил бедоны с молоком в молочную комнату. Перед дойкой они с Мэнди заглянули к маме. Она по-прежнему лежала в постели и, совершенно истощенная, крепко спала. «Понятное дело», — подумал Иона. Тыльной стороной ладони Мэнди притронулась к маминому лбу. Если лихорадка и была, то теперь прошла. Мэнди подала Ионе кукурузную похлебку с кукурузными же лепешками. Она сладкое угостила разными джемами и его любимым яблочным повидлом. Иона был рад, сидя за большим семейным столом, отогреться перед обратным путем к Ильи. — Уверен, затем на отец будет дома, — успокоил он Мэнди. — А если он не вернется? В ее глазах снова заблестели слезы. — Отец не станет без повода вас беспокоить, — твердо сказала она. Но я могу его поискать, если ты боишься. — Не надо, он вернется, если доберется сюда. И Иона нахмурился, и Мэнди встретила его испытующий взгляд. — Это происходит не в первый раз. Мэнди, казалось, страшно не хотелось затрагивать эту тему, но все же она кивнула. — Отец пристрастился к алкоголю, — прошептала она. — От этого маме еще горше. Отец начал пьянствовать сразу после того, как отослал Джейка в штат Агайо, как только узнал, что еще у одного его сына любовь с одной из Эберсоловских дочерей. Так что последнее огорчение, как я понимаю, разбередило его старые раны. И он, и не подозревавший, что у его отца может быть тяга к спиртному, нашел взгляд Мэнди для ее возраста весьма прозорливым. Хотя чему удивляться, если все те годы, пока его здесь не было, она жила в своей семье и тонко чувствовала душу каждого ее члена. По возвращении домой Иона, было дело, подозревал отца в пристрастии к горячительным напиткам, но ему все же не хотелось верить в отцовский алкоголизм. «Думаю, отца снедает ненависть к Эберсолам и маминым кузинам. Он сам от всего этого страдает, того-то и пьет. А куда же он идет пить? Кто его знает? У него есть множество двоюродных братьев, которые любят выпить». Наш епископ, быть может, этого не знает, но это чистая правда. На миг задумавшись, он понял, куда его отец мог отправиться за самогоном, к своему приятелю, амешскому целителю Захарии Геннер. Человек этот был на несколько лет моложе отца, но имел пристрастие к алкоголю, особенно к виски Отец сам признался в этом ионе. Возможно, крепкие напитки и были основанием для слухов, что Захария занимается знахарством, как некоторые в округе называли цветительство Геннеров. «Уверен, что отец будет дома, причем уже скоро», — сказал она. Мэнди еще раз поблагодарила Иону за помощь с дойкой и приятную компанию за ужином. «Ты сам не знаешь, как ты мне помог». С этими словами она проводила брата до задней двери и далее до багги. — Не подведешь? — спросила Иона сестру. — Или, быть может, остаться с тобой, пока не появится отец? Мэнди покачала головой. — Все в порядке, Иона. Правда, правда. Он вернется, но, скорее всего, будет недостойно себя вести. Мы с мамой вынуждены держаться рядом, пока он не заснет мертвецким сном. Пол шепотом проговорила она. Когда Иона услышал, какие мытарства выпадают на долю его матери и сестры, у него разболелось сердце. «Я обязательно проведаю тебя и маму завтра на рассвете». Нижняя губа у Мэнди дрожала. Она все еще боролась со своим волнением. «Ах, Иона, чего у нас только не было до твоего возвращения домой?» Не желаю больше слушать о прошлом. Мы ведь обо всем договорились. И Иона наклонился и поцеловал Мэнди в макушку. Иди к маме. Когда мама проснется, передай ей, что я ее люблю. Мэнди в знак согласия тряхнула головой, и Иона, сутулившейся от скорби и тяжело ступая по свежевыпавшему снегу, пошел к белеющей лошади и баге. «Эх, промезла, наверное, бедняга», — сказал он, потрепав густую грив лошади. Илию и Джейка Иона нашел на кухне, оба, поев, в полной тишине мыли грязную посуду. Как хорошо, что и сегодня после ужина возле дровяной печи Илья устроил для гостей чтение Библии когда он закрыл свой экземпляр и склонился в тихой молитве, и он стал молиться об отце, который, вполне возможно, в эту минуту мерз на морозе, возвращаясь домой в нетрезвом виде. Он помолился также о маме и Мэнди, столь беззащитных там, в отцовском доме, и сейчас скоротающих вечер в полном одиночестве». Позже, когда Джейк поднялся наверх, чтобы лечь спать, Иона с Илией припомнили несколько общих приятелей в штате Агайо, а также радостные дружеские собрания по воскресеньям. — Как же я скучаю по братьям из Apple — проговорил Иона. — А как разбирался тамошний епископ в Слове Божьем? Читал его так, словно завтра уже не сможет этого делать, просто запоем какой вот духовный голод!» Илья поглаживал свою густую, клочковатую бороду. «Да, не могу с тобой не согласиться, и мне здесь не хватает доброй, убедительной проповеди». Илья стал рассказывать другу, что для него значило участие в живом изучении Священного Писания, В занятии, которое так нравилось ему и некоторым служителям, и продолжалось до тех пор, пока он не примкнул к братьям, направляемым по обмену в Ланкастерский округ. — Видимо, сильно приспичило тебе жениться, если ты все это бросил и приехал сюда. — Ну, не хотелось мне прожить оставшуюся жизнь бобылем. Илья замолк и искоса посмотрел на Иону. Я страшно тоскую по Нэнси Мэй, и если ты простишь мне мою откровенность, в общем, ночи иногда бывают невыносимо долгими. Скажи, пожалуйста, Илья, отчего умерла твоя жена? Белокровие. Она болела недолго, и это казалось для нее Божьим благословением. В общем, она не страдала, как некоторые... Эх, земная жизнь иногда бывает такой каторгой», — сказал Иона, задумавшись над теми испытаниями, которые перенес этот добрый человек. «Но разве это не побуждает нас позаботиться о жизни вечной?» «Ну, конечно», — ответил Илья и энергично кивнул. Иона почувствовал нарастающую симпатию к этому румянолицому вдовцу. Женщина, которой суждено стать его второй женой, будет благословлена его безмятежной и любящей душой. Глава двадцать Забрежжил субботний день с небом стального цвета и ледяным ливнем. Несмотря на мрачное настроение, Лидия вызвалась съездить в Джорджтаун по делам Лии и тети Лизи. А на самом деле, чтобы выбраться из дома и подышать чистым утренним воздухом, ибо голова ее не на шутку шла кругом. С тех пор, как она поговорила с Джейком после спевки, прошло почти три недели, но до сих пор от него не было ни слуху, ни духу. «Ну и ладно», — решила она. «Какой смысл цепляться за любовь, которая никогда не приведет к свадьбе?» Лидия с нетерпением ожидала новых и новых спевок, встреч со старыми друзьями и новых свиданий. Более чем когда-либо прежде она нуждалась в общении с молодыми людьми своего возраста, и постепенно до нее стало доходить, что ее глубокая сердечная рана потихоньку затягивается. Хотя душа ее изнывала от безысходности, когда речь заходила о романтических переживаниях, Она прекрасно понимала, что жизнь идет своим чередом и берет свое, и никуда от этого не денешься. Один из способов выжить виделся ей в посещении жизнерадостной Мэри Руфи и ее милой малютки. Будучи приглашенной в ее уютный дом, Лидия столкнулась с подлинным свидетельством того, что ее прежний школьный товарищ Карл Нолт и в самом деле к ней неравнодушен. Этим свидетельством послужило его рукописное приглашение, переданное им через Мэри Руфь. Собственно говоря, из-за этого послания Мэри Руфь и пригласила к себе Лидию. «Он передал эту записку через тебя?» Найдя это обстоятельство любопытным, Лидия на мгновение зарделась. Бегло прочитав несколько долгожданных строк, она в глубине души осталась довольна тем, что Карл просил ее подумать над его предложением вместе с ним принять участие в молодежном вечернем собрании в субботу после Рождества. Когда Лидия дала прочесть эту записку Мэри Руфи, та сказала ей с тонкой улыбкой, «М -м, «Ну так, в чем же дело? Сходи, не пожалеешь». «Ты в этом уверена, сестра?» Он замечательный юноша, и раньше вы с ним прекрасно ладили. Вечер, проведенный с ними, его друзьями, что в этом плохого? Ничего, уверяю тебя. Прихлебывая горячий чай, подслащенный свежим медом, Лидия слушала похвалы, которыми Мэри Руфь награждала Карла, и находила их довольно забавными. Однако, если бы ей захотелось как-то осадить Мэри Руфь, то она посоветовала бы ей не совать нос не в свое дело. Лидия не хотела принимать ее советов хотя бы потому, что еще не чувствовала себя готовой к новой любви. В историческом центре Флоренции Генрих и Лорен Шварц набрели на живописный ресторанчик с полдюжиной столиков, которые были видны в ярко освещенные окна. Вывешенное на двери меню привлекало перечнем превосходных итальянских блюд — Чаще всего это были, само собой разумеется, макароны с соусом. — Что скажешь, дорогая, зайдем? — предложил Генрих, надеясь, что жена не откажется перекусить в этом милом укромном местечке в глубине узкой вьющейся улицы между рядами готических зданий. — Ну что же, давай поедим, здесь так чудесно. Лорен, по всей видимости, была очень рада здесь остаться, и у Генриха отлегло от сердца. Когда супруги Шварц оказались внутри ресторанчика, их встретила улыбающаяся хозяйка. Она провела их к столику на двоих возле самого камина. «Бон appetito. «Эта женщина только что пожелала мне приятного аппетита». «Но может ли у меня быть аппетит? У меня это как-то маловероятно», — подумал Генрих. Во всяком случае, до тех пор, пока он не решится открыть жене свою давнюю тайну, как и было задумано. Здесь, в спокойной и счастливой обстановке, в интерьере, оформленном с изяществом и вкусом, Генрих чувствовал себя не в своей тарелке, поскольку понимал, что их отпуск может иметь несчастный исход» бутылки с молодым и старым вином из всех винодельческих районов италии громоздились на полках над узким зеркалом опоясывающем помещении по периметру на уровне стульев на каждом столике горели свечи пристальный взгляд генриха уловил их отражение в зеркалах они повторялись в миниатюрном виде призрачное эхо прошлого Заказав ужин для себя и жены, Генрих уселся напротив Лорен. Не сводя с нее глаз, он сидел на стуле, не откидываясь на спинку, с прямой спиной. Теперь их разделял стол, покрытый льняной скатертью. Лорен в своем любимом красном платье была необыкновенно прекрасна, и, не переставая, ему улыбалась. Генрих тяжело вздохнул и начал говорить. — — С некоторых пор мне хочется рассказать тебе о нашем внуке, незаконорожденном сыне Дерика. Лора нахмурилась. — Я что-то тебя не понимаю. — Все. Мосты сожжены. Теперь Генрих мог перейти к началу истории, когда в их доме послышал синистовый стук в дверь Лии Эберсу. Затем он расскажет о рождении, в асфиксии их внука, о его мнимой смерти и чудесном воскрешении. Лорен слушала мужа спокойно, самообладание, как всегда, ей не изменило, хотя рассказ мужа потрясал, и на лице ее появилась печать страдания. Когда он закончил, она подалась вперед и вместо осуждения, которого он, несомненно, заслуживал, молвила. Мне никогда не забыть вида той несчастной амежской девочки, что сидела на ступеньках нашего крыльца в ожидании Деррика. Генрих согласно кивнул, и ему никогда этого не забыть. Ах, Генрих! Ты ведь знаешь, я всегда подозревала нечто подобное. Ведь недаром Дерек поступил на военную службу в тот день, когда ему исполнилось восемнадцать. Был на то свой тайный повод. — Женская интуиция, — подумал Генрих. Лорен, видимо, все это время чувствовала, что дело неладно. Он сказал... — Уверен, что ты не раз видела Джейка Маста, когда Фанни приводила его с двойняшкой Мэнди на прививки и ежегодный врачебный осмотр. — Возможно, что так, — ответила Лорен, проявляя в этой ситуации свои лучшие качества. Потом Лорен заинтересовал вопрос, от отчего это Генрих решил передать младенца Джейка супружеской чете Маст, вместо того, чтобы открыть им горькую правду о рождении у них мертвого сына. Генрих изо всех сил пытался оправдать свое принятое в ту ночь решение, пока Лорен наконец не потянулась через стол и не накрыла его руку своей ладонью. «Жаль, что ты не доверился мне». Вместе мы, возможно, придумали бы более подходящее решение. Решение, которое благословило бы сама бедная сэдди При спокойной реакции жены Генриху оставалось лишь молча кивать. И почему он тогда не обратился к мудрой жене, на чей совет можно было положиться? сэдди узнала бы правду и избежала многих страданий, К тому же, возможно, захотела бы воспитывать своего ребенка сама. Также можно было оформить отказ от ребенка, наподобие того, что Генрих оформил от имени одной пациентки, рожавшей примерно в то же самое время. Того ребенка в конечном счете усыновили их ближайшие соседи, Дэн и Дотти Нолт. — Ты перешел черту, Генрих. В полголоса сказала Лорен, не сводя глаз с их переплетенных пальцев. Вдруг, неожиданно с выражением озабоченности, она подняла глаза и заглянула ему в лицо. «Тебя за это не посадят?» «Надеюсь, что нет». Попытался успокоить ее Генрих, весьма сожалея, что поставил жену в столь ужасное положение. Пожимая его руку, Лорен отвела в сторону взгляд, и когда к ним подошел официант с первым заказанным блюдом, она пожала плечами, словно не желая продолжать дальнейшее обсуждение. Генрих тяжело вздохнул, хотя и с большим опозданием, но он все-таки открыл супруге всю правду. Даже если Лорен его простит, он прекрасно понимал, что худшее ожидает его впереди». Он будет жить, каждый день трясясь от страха, не зная, что несет ему день нынешний или день грядущий. Что-то будет, когда весть о его преступлении дойдет до людей с огорчением, — думал он. Пытаясь совладать с приступом страха, Генрих задрожал. Как бы ему, только что совершившему прогулку по кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьорре и насмотревшемуся на гениальное творчество Микеланджело, хотелось забыть о домашних бедах, причиной которых выступал никто иной, как он сам. Теперь у него была масса времени, чтобы обдумать все тревожные перспективы, открывающиеся перед ним после его возвращения в Индюшинный холм. Иона с гедом бок о бок работали в кузнице, слушая терпеливые пояснения геда о ковке, и он осмотрел, как тот обрабатывает лошадиные ноги, зажав их между колен. Если бы стало ясно, что Иона надежный работник, в чем сам-то он был почти уверен, его могли попросить продолжить временную работу, поскольку томатный Джо был очень занят на ферме и скотобойне и не мог заниматься ковкой, чего требовал от него тесть. Нагнетая воздух в кузнечные мехи, Иона поддерживал ровный огонь и все время наблюдал за мельчайшими деталями процесса ковки. При этом мыслями он возвращался в отчий дом, представляя себе то, чем занимались в этот час его близкие. Сегодня поутру, приехав навестить Мэнди и маму, и он столкнулся с отцом. Его налитые кровью глаза и совершенно взъерошенный вид подтвердили худшие подозрения Мэнди. И он не спросил Питера, где тот пропадал накануне. Но Мэнди шепнула, что он вернулся домой ужасно поздно, причем совершенно пьяным. Несомненно, враждебность отца к Аврааму поддерживается пьянством, — подумала Иона. Факт остается фактом. Отец не мог простить и принять ни самого Авраама, ни его семейства Именно в этом, как, впрочем, и в очевидной потребности топить свои горести в вине, была беда Питера Маста. «Как бы мне хотелось ему помочь!» — подумала Иона. «Интересно, сколько еще воды утечет, прежде чем его отец поймет, что Джейка пора принять обратно? Но случится ли такое? А если случится, то когда?» «Ведомо было одному, только Богу». Сам же Иона этого не знал и знать не мог. Пропасть, разверзшаяся между отцом и Авраамом почти два десятилетия назад, лишь углублялась». Стоял день, едва отличимый от тех многих дней, которые Сейди проводила в доме у Дорки. Здесь она занималась генеральной уборкой. На этот раз семейство готовилось принять гостей из Берлина, штат Огайо. В понедельник поездом должны были приехать родственники томатного Джопа материнской линии. На станции их собирался встретить водитель Минонит. Поскольку Дорка чувствовала себя из рук вон плохо, Сэйди вызвалась провести в ее доме уборку, вплоть до мытья стены плинтусов, а потом даже приготовить впрок угощение для гостей. Утомленная до нельзя Сейди возвращалась домой по обочине заснеженного и обледеневшего шоссе, стараясь не пропустить сани или баги, которых в этот субботний вечер перед свободным от богослужения воскресеньем пока видно не было. Стараясь не сбиться с ритма, она шла и размышляла о сыне и его делах. Чего бы она ни дала, чтобы снова услышать его голос, увидеть его лицо. Одна докучливая мысль не давала сейди покоя. Она боялась, что Джейку захочется вернуться в штат Огайо, и тогда она уже никогда его не увидит и не услышит. Если это так, ей не дано узнать своего сына. Мимо пронеслось несколько саней, в каждых по влюбленной паре. Сэйди постаралась подавить зависть, чтобы не дать ей отразиться на ее лице, муки сравнения их любви с ее одиночеством. Лес по сторонам от дороги стоял сплошной, темной, скрывающейся в снежном тумане стеной. Снег между тем все валил и валил, и Сейди шла, с трудом переставляя то одну, то другую ногу. Она безгласно взывала к небесам, вымаливая у Всевышнего блага, причем не себе, а Джейку. Да познает он когда-нибудь не только мою любовь, но и любовь тех, кто его воспитал. Комок вдруг подступил к ее горлу, она готова была вот-вот расплакаться, но сдержалась. Именно в этот момент ей показалось, что кто-то окликнул ее по имени. «Сэйди?» Она никак не отреагировала на этот голос, поскольку подумала, что ослышалась. Не ожил ли в ее памяти голос ее драгоценного сына? Или, быть может, это наваждение, еще один слуховой обман из числа тех, что бывали у нее в прошлом? «Это ты, Сэйди?» На сей раз вопрос прозвучал более настойчиво. Она обернулась и увидела медленно катящуюся багги, в которой сидели двое человек. — Илья Йодор? — постаралась она разглядеть возницу. И впрямь с возжами в руках сидел именно он, румяный от мороза вдовец. — Привет, — ответила она, надеясь, что ее голос донесется до Ильи. — Может быть, тебя подвести? — спросил он, поравнявшись с ней и притормозив. — Сейди дрожала от холода. Она понимала не только то, что Илия предлагает подвести ее до дома, хотя она была уже недалеко от него, но и то, что рядом с ним прямо и чопорно, будто аршин проглотив, сидит Элинор Джейн Пичи. Как-то странно ведет себя Илия, отметила Сейди, но без всякой задней мысли, даже не подумав о должной в ее положении реакции. Она приняла предложение вдовца, сказав лишь Деньки. Илья спрыгнул с баги, обошел ее и, предложив сойди руку, помог ей забраться в повозку с левой стороны. Сердце ее бешено заколотилось, когда она вложила свою затянутую в перчатку руку в руку Ильи, и вдруг совершенно ясно ощутила его особый к ней интерес. Илья стоял на обочине, ожидая, пока она усядется рядом с его спутницей. Он вполголоса заметил, что Сейди, должно быть, помнит, кто такая Элла Пичи, а затем вернулся на свое место и тронул поводья. Усаживаясь рядом с Эллой, Сейди задавалась вопросом, почему она приняла предложение Ильи, хотя это и так было предельно ясно. Она и в мыслях не допускала, что с ней может случиться нечто подобное, ибо в глубине души считала, что свою долю мужского внимания уже получила сполна. Илья предложил Сейди подвести ее до дома, тем самым вызвав у Эллы крайнее недовольство. Во всем этом Сейди увидела не иное, как иронию судьбы, ведь как бы там ни было Илья хотел провести вечер в обществе Элинор Джейн, Илья и Элла. Теперь, если они поженятся, начнутся пересуды. Улыбнувшись этой нелепой мысли, она тут же ее отбросила. Ей надо было оставаться благочестивой женщиной даже в собственных потаенных мыслях. Когда Илья свернул с дороги направо и оказался на длинном запорошенном снегом проселке, ведущем к дому ее отца, Сейди с недоумением подумала — что не знает, какие слова сказать ему на прощание. Как далеко, однако, простираются помыслы Ильи в отношении нее. Вот в чем вопрос. «Ну, вот и приехали», — сказал Илья, остановив багги прямо перед дорожкой, ведущей к задней двери. Он сошел, чтобы помочь Сэйде выбраться из повозки, и на мгновение задержался у крыльца. Сэйди горячо его поблагодарила и тут же бросилась в дом. Все это время сердце ее радостно стучало, хотя ее сильно смущало то, что в эти минуты должна была думать и чувствовать Элинор Джейн. Глава двадцать пятая Из десятидневной туристической поездки супруги Генрих и Лорен Шварц вернулись 17 декабря, во вторник. Измученные долгим перелетом, они распаковали в спальне вещи и сели ужинать, почти ничего не говоря друг другу. Все еще не пришедшие в себя из-за резкой смены часовых поясов, они легли спать за засветло, задолго до того, как окончательно сгустились сумерки. Однако Генрих уснул не сразу. У него не шли из головы тревожные мысли о тихом нраве и миролюбивых наклонностях его жены, что позволили ей без истерики принять шокирующую новость о внебрачном сыне Дерика. Генрих был сбит с толку, когда понял, что Лорен ничуть его не осудила и что его откровение не застигло ее врасплох. «Лорен не та, за кого я всю жизнь ее принимал. Она намного превосходит мои представления о ней». Однако усталость в конце концов взяла свое, и Генрих стал клевать носом, а потом и вовсе забылся в беспокойном сне. Во сне он видел себя заплутавшим в лабиринте надломленных кукурузных стеблей. В ужасе он пытался вырваться из этого кукурузного плена, но стебли, напоминавшие ему амишей, громко шелестя листвой его не отпускали, и в их шелесте он слышал осуждение. Не найдя выхода, Генрих рухнул на колени, и руки его по локоть ушли в землю свежевыротой могилы. Сейди не подумала волноваться насчет того, как воспримет Элла Пичи, если она, конечно, об этом узнает, тот факт, что Илья Йодор прислал ей Сейди письмо, которое она в эту минуту читала. «Илья хочет навестить меня, причем один». Сэйди страшно захотелось поделиться потрясающей новостью с Лией и посоветоваться с ней о том, что ей теперь делать, хотя она и сама понимала, что с ответами ей пока лучше не торопиться. Не надо давать ему повода думать, будто она вешается ему на шею, ведь именно так он может воспринять ее через чур поспешное согласие на визит. Лучше несколько дней повременить и только затем послать ему вежливый ответ. Но это значит, что встреча с ним произойдет не ранее, субботы после Рождества. Увы и ах, до этого дня еще целая вечность. Однако Господь всему определил свое время, убеждала себя Сейди, радуясь вдруг привалившему счастью. Уединившись в своей спальне, она сняла молитвенный чепчик, вытащила из волос одну за другой все шпильки и только тогда распустила пучок на затылке. Волосы у нее были такими длинными, что она могла на них сесть. ли я еще достаточно мила, чтобы нравиться мужчинам?» Она стала причесываться и считать взмахи своих рук, как они нередко делали это в юности с Лией. Закончив с туалетом, Сэйди села на кровать, посоветовав себе не обольщаться насчет Ильи, ведь она прекрасно понимала, что уже дошла в этом деле до края пропасти. Стоя на коленях, она попросила Бога ее вразумить, затем поднялась и подошла к комоду. На нем лежало крошечное ручное зеркалице. Она взяла его и поднесла к лицу. — Я не дам своей гордыне перечить Божьей воле. Прошептала она своему отражению. «Я буду поступать, как Лия, и спрашивая божьих благословений». И как бы ни повернулись события, ничто не должно помешать исполниться Божьей воле. Пока Лидия пекла пять батонов хлеба, в том числе два батона для Дорки Цоук и ее семейства, и один для Анны, они с мамой Лии за все утро не обмолвились ни словом, хотя ей, и Лидии, очень хотелось поговорить. Но как не рассказать маме о том, как она побывала в гостях у Мэри Руфи и как возликовала, узнав о приглашении Карла, хотя потом и отклонила его? Но между ней и мамой Лии будто бы выросла стена, не дающая Лидии, разочарованной и раздосадованной тем, что о родственной связи Джейка и Сэйди ей не сообщили раньше поделиться всем, что было у нее на сердце. Однако, оставив на время эти переживания, Лидия занялась своими хлебами, вспоминая между делом, с каким восхищением совсем недавно она держала на руках, прижав к груди крошечную руфи, и какие сильные чувства к прекрасной племяннице волновали ее сердце. Тогда-то ее буквально потрясла жестокая истина, состоящая в том, что Джейк Маст такой же ее близкий родственник, что и малышка Руфи. Вздрогнув, Лидия с облегчением вздохнула. Как хорошо, что Джейк не ищет с ней новых встреч. И еще она была рада тому, что теперь он, должно быть, начинает осознавать степень их родства и понимать, что вокруг полно других девушек, с которыми можно познакомиться на спевках и других молодежных собраниях. Она подняла голову и поймала на себе мамин испытующий взгляд. Ей на ум пришли нужные слова, но она, будто язык проглотив, не могла их произнести. — Я очень люблю тебя, Лидия, — сказала Лия, и глаза ее заблестели от слез. Беспомощно кивая, Лидия по-прежнему молчала и, разинув рот, все смотрела на маму Лию. «Давай-ка я повторю это снова, милая», — сказала мама Мамалия. «Я сожалею, что сразу не рассказала тебе обо всем и понимаю, как это было ужасно, как же я тебе сочувствую». В эту минуту у Лидии словно прорывала внутреннюю душевную плотину, и непонятный нервный смех пополам с подавленными рыданиями застрял у нее в горле, когда она раскинула перед Лией руки и крепко ее обняла. «Ой, мама, зачем же я так плохо обращалась с тобой?» Рождество было уже не за горами, так что Иона был очень рад тому, что нашел таки себе работу в кузнице у Пичи и теперь мог заработать на подарок Лии, хотя он еще и не решил, какой. В свое время он обещал Лии смастерить к их свадьбе дубовый буфет и теперь решил наконец-то исполнить свое слово ведь с получки он мог расплатиться с Ильи за стол и крышу и прикупить нужную древесину и краску, чтобы смастерить ли ей памятный подарок. Но прежде чем приступить к заготовке материалов для буфета, он должен был найти епископа Грас долины, Симона Лаппа, и поставить его в известность о потенциальной опасности ситуации, сложившейся в его и онной семье. Он отправился к старцу сразу же после работы. Добравшись до его дома, Иона свернул в боковую аллею и, остановив лошадь, приятно удивился, увидев вышедшего из дома епископа Лаппа. — Давай-ка, Ионос, заходи быстрее в дом, продрог, наверное, на таком-то холоде! — сказал он, приветствуя гостя. Коренастый епископ, по всей видимости, не забыл он с тех пор, как тот уехал в штат Агаю. Иона был благодарен Богу, что духовно вырастал под надзором этого весьма почтенного человека. «Не стану ходить вокруг да около», — в вполголоса сказал Иона, как только епископ попросил свою жену удалиться из кухни. «Хочу поговорить с вами об отце». Грея руки у огня, и он рассказал Симону о том, как недавно отец очень поздно вернулся домой в страшном подпитии. Епископ дал понять, что знает о давнем противостоянии кланов Маст и Эберсол, но при страсти Питера Маста к горячительным напиткам он, судя по всему, услышал впервые. «Мне нечего сказать тебе в ответ, кроме того, что я весьма этим озабочен», — произнес старец. И он подтвердил свой рассказ тем, что узнал от Мэнди, и тем, чему сам был свидетелем, ведь он своими глазами видел отца в состоянии явного похмелья. «Очень может быть, что именно спиртное побуждает моего отца совершать поступки, которых он, наверное, на трезвую голову никогда бы не совершил. Возможно, его ярость и нежелание прощать побуждают его топить обиду в вине». Но, так или иначе, у него есть склонность к спиртному, и из-за этого нам всем плохо. Епископ Лап слушал, поглаживая свою длинную бороду. «Если он выпивает так, как ты это предполагаешь, я не удивлюсь, когда окажется что он хочет что-то забыть». Епископ на миг умолк, а затем добавил. — Послушай-ка, Авраам Эберсол, он ведь родня твоему отцу, не так ли? — Точнее сказать, моя мать, родственница Иды, покойной жены Авраама. Потом Авраам женился на младшей сестре Иды, лизи Бреннеман. — Ах, лизи Да, что-то знакомое имя. Кажется, припоминаю... Навострил уши епископ. Об этой Лизе в прошлом болтали всякое, но мы с епископом Баунтрагером справились с ее делом довольно быстро, причем не без помощи Авраама и Иды. Иона прекрасно понимала, о чем говорит епископ Лап, о том, что Лизе родила внебрачную дочь, Лию вот я и думаю что можно сделать в этой ситуации чтобы примирить оба наших семейства трудно сказать отозвался епископ и затих сложив руки словно молясь через некоторое время он продолжил — Не очень-то хочется говорить об этом, но я как-то слышала от твоего отца, что, по его мнению, одна из дочерей Авраама, ну, как бы это выразиться, дурное семя, что ли, дескать, яблоко от яблони недалеко падает. — Разумеется, под яблоком епископ Лап подразумевал Лию, а под яблони — Лиззи. «Утверждать подобное у моего отца нет никаких оснований, но мне известно, о чем он думает», — ответил Иона, и его лицо и шея вдруг вспыхнули огнем. «По правде говоря, Лия совершенно не такая, в ней все прекрасно, и я надеюсь, что когда-нибудь мой отец это поймет». «Когда-нибудь? Надо понимать, что ты хочешь взять ее в жены» епископ лап вне всякого сомнения был прекрасно обо всем осведомлен со слов питера маста я только рад сказать вам что женюсь на ней и он бросил на епископа несколько подозрительный взгляд он уже не раз порывался задать епископу один вопрос и теперь когда такая возможность представилась не преминул сделать это «Может быть, вы слышали, что в холме на меня наложено взыскание?» Выражение лица епископа Лаппа сделалось мрачным. «К сожалению, слышал. Возможно, мне не следовало бы это говорить, но я знаю, кто строит эти козни за твоей спиной. Твой нынешний епископ на пару с твоим отцом». «На пару с моим отцом, вы говорите?» — воскликнул крайне удивленный Иона. «Дело в том, что его родители не были членами общины Индюшиного холма, которой он, желая взять в жены Лию, примкнул еще в юности. Питер, Маст и епископ Бонтрагер плетут за его спиной интриги? Какая нелепица! Может быть, мне не стоило говорить тебе об этом и тем самым оставить меня в неведении?» Иона, перебив старца, вдруг почувствовал себя ужасно дерзким. «Умоляю вас, я должен знать подробности этого дела. Это теперь очень важно и всегда было важно на протяжении всех последних лет. Вражда между моим отцом и Авраамом зашла слишком далеко, и терпеть ее больше нет никаких оснований, ибо в будущем при таком ходе событий будет только хуже». И он и не думал заводить разговоры о Джейке, но епископ, явно заинтересованный в продолжении беседы, поддался в сторону Ионы и, хмурясь и не спуская с него голубых глаз, заговорил. «Ну, если хочешь знать, твой отец отправился к епископу Бонтрагору почти в ту же минуту, когда ты вернулся из Огайо». «Именно он попросил епископа определить тебе долгий, желательно бессрочный испытательный срок, лишь бы ты не женился на Лии и не зарабатывал себе на хлеб столярным ремеслом». Естественно, это было на руку епископу Бонтрагеру. «И теперь, когда на собрании общины Индюшиного холма утвержден твой испытательный срок», Тебе, боюсь, придется с этим делом потерпеть. — И за всем этим стоит мой отец! — ужаснулся Иона. — Ты просил, я рассказал, и, видимо, зря. Но я хочу жениться на Лии уже следующей осенью. Вот почему, среди прочего, я и стремлюсь примирить наше семейство. Твоему отцу мнится, что он может помешать твоим намерениям. «Если ты нарушишь хотя бы одно из условий своего испытательного срока, тебе не восстановить членство в общении Дюшиного холма, а это значит никогда тебе не сочетаться браком с Лией. Тебе придется навсегда расстаться с этой женщиной». И Епископ тяжело вздохнул и потряс головой. «Но коль скоро твой отец и епископ Бонтрагер в сговоре против тебя...» Тебе вряд ли стоит отступаться от своего намерения, да и просто малодушно идти у них на поводу. Так-то вот. Он взглянул на Иону. Разве это предначертано тебе судьбой? До да Ионы впервые дошло против кого он выступает. Против сурового епископа Индюшинова холма, спевшегося с его Ионой родным отцом расстроенный тем, что он только что узнал, и он все же постарался на время отставить свои чувства, поскольку ему оставалось обсудить с этим честным человеком кое-что еще. Засунув руки в карман, он задумался, с чего начать. При данных обстоятельствах мне интересно, не помогут ли моей сестре и матери ваши регулярные посещения моего отца. Причем нельзя откладывать это дело в долгий ящик, так что, как только у вас появится такая возможность, прошу вас. И Иона понимал, что единственный способ предотвратить окончательное падение отца — это держать его подальше от спиртного. Епископ обещал навестить Иониных родных и сделать все возможное, чтобы остановить Питера Маста от падения в пропасть. Поблагодарив доброго человека, Иона поспешил к своей лошадке. Грива животного и его круп были в снегу, пришлось их почистить. — Ну, теперь поехали обратно, дорогая, — сказал Иона и взялся за вожжи. Он ехал пустынной, заснеженной дорогой и чувствовал, как каменеют у него скулы, как нарастает напряжение в плечах и шее. «Еужели в самом деле мой отец и епископ Бонтраг разговорились, чтобы разлучить меня с Лией?» Разговор с епископом Лаппом никак не шел у Иона из головы. «Родной отец плетет интриги против сына!» Столь неимоверно тяжкий испытательный срок был задуман двумя интриганами с одной единственной целью — отвратить его от задуманного.